Глава седьмая. Часть пятая. Выкрутасы игровой метки. Врач очередной раз осмотрел Линду. Все тело покрылось слоем слизи, и так сильно смердило, что пришлось включить на полную мощность фильтры на шлеме. Он так и не узнал в ней свою бывшую пациентку, которая не так давно спас жизнь. Олег взял образцы слизи, подготовил их и заложил в анализатор. Возясь с предметными стеклами и пробирками, он не заметил движения за его спиной. Когда он обернулся... Тело пациентки, по-прежнему опутанное проводами, висело под потолком. Приборы продолжали работать, провода мерно покачивались в воздухе. От неожиданности Олег подпрыгнул и выругался. — Черт! Что там у тебя? — тут же возник голос Вячеслава в шлемофоне. — Иди сам полюбуйся. Молодой человек как раз входил в лабораторию. Я не понимаю, Вячеслав несколько мгновений оглядывался, не понимая, в чем причина тревоги врача. Стекло его шлемофона не давало достаточно большого радиуса обзора. Олег молча ткнул пальцем в потолок. Вячеслав неловко запрокинул голову и, наконец, увидел девушку. От неожиданности он на несколько мгновений потерял дар речи, а потом начал заикаться. Но... Э -э -э -э, как же это? Что это за чертовщина? Олег, сними ее оттуда сейчас же. И как ты себе это представляешь? Вызови кого-нибудь с лестницы, пусть ее достанут и вернут на кушетку. Ничего не выйдет. Мы заперты в лаборатории, и позвать никого не можем. Да и вдруг мы ей навредим, когда будем возвращать на место. Вячеслав уже оправился от шока. Но надо же что-то предпринять. Не может человек вот так спокойно висеть под потолком? Не может, я согласен. Хорошо хоть окон тут нет, а то бы улетела наша красавица. Олег нервно хихикнул, разглядывая пациентку. Линда зависла лицом вниз, прижавшись вплотную к пластику потолка обнаженной спиной. Нашел время прикалываться, разозлился Вячеслав. Он осмотрел лабораторию в поисках стула или чего-либо подобного, чтобы достать Линду. Ничего подходящего, как нарочно. Единственный лабораторный стул и тот на колесиках. Остался только один выход — влезть на кушетку, на которой лежала до этого девушка. Нужно будет не забыть снова продезинфицировать поверхность кушетки, прежде чем класть на нее Линду. Кряхтя и ругаясь на сковывающий движение костюм, Вячеслав полез на кушетку. Олег молча наблюдал, готовый в любой момент прийти ему на помощь. Наконец Вячеслав выпрямился во весь рост и очутился прямо под головой девушки. Зрелище было ужасающим. Волосы и руки свободно свисали, тогда как тело и ноги были судорожно вытянуты в струну, даже пальцы на ногах. Должно быть, девушка ощущала сильную боль, так как дыхание участилось и послышалось тихое постанование. — Фу! Ну и вонь! — он включил фильтры на полную мощность. — Олег, а что это за слизь такая? — Пока еще не знаю. Анализаторы были запущены только перед твоим приходом. — Смотри, она светится! — молодой человек продемонстрировал пальцы перчатки защитного костюма, переливавшиеся всеми тонами розового цвета. Слизь была зеленая, пока я ее не отделил. — Угу! — Олег снова колдовал над приборами. — Попробую достать нашу беглянку. Вячеслав довольно сильно потянул девушку за руку на себя. Ничего не вышло. Перчатка защитного костюма соскользнула, а тело даже не сдвинулось с места, будто приклеилось к потолку. Какая-то неведомая сила... Удерживала девушку, не давая сдвинуть с места. Ты смотри, а, даже не двигается. Жаль, что ухватиться покрепче не получается. Уж очень она скользкая. Показатели изменились. Дыхание участилось, стало более поверхностным, сердце тоже молотит. Она определенно понимает, что происходит. И, похоже, ты причиняешь ей боль своими действиями. Вячеслав задумчиво рассматривал девушку, обдумывая, как было в чее ухватиться за нее и вернуть на кушетку. Звякнул анализатор. Программа закончила анализ слизи. Олег приник к монитору, просматривая полученные данные, а Вячеслав машинально оглянулся на прибор, потом снова перевел взгляд на девушку. В этот момент рот у нее приоткрылся, Вывалился распухший язык, все лицо отвратительно загремасничало, глазные яблоки казалось вот-вот вывалятся из орбит. От неожиданности молодой человек чуть не грохнулся на пол, потеряв равновесие, зло выругался. Зрелище было ужасное. Как же ей плохо! Черт бы побрал всех этих инопланетников! вячеслав в гневе с силой жал кулаки так что жалобно хрустнул защитный материал на скулах ходуном заходили желваки эх жаль что ни одного инопланетного дружка нет рядом а то бы он показал им как издеваться над его девушкой стоп он назвал линду своей девушкой вячеслав криво улыбнулся как только линда придет в себя Он обязательно расскажет ей о своих чувствах и предложит быть вместе. Решено. Тем временем аркнарианец делал свое дело, удерживая фигуру под своим контролем и ведя трансляцию. Господин Сагия мучительно размышлял, что делать дальше, после того, как начал получать данные от аркнарианца. Если метке не удалось присоединиться к фигуре при помощи стандартных действий, то надо для начала попробовать соединить и заставить работать при помощи аркнарианца. А уж если это не получится, то обоих уничтожить и несостоявшуюся фигуру и метку. Жаль, но от технического сбоя никто не застрахован. Только вот почему игрок не проявляется, чтобы разобраться со своей фигурой. Слизь каким-то образом душит Линду, тем временем сделал неутешительный вывод Олег. В это время в соседней палате пришла в себя Лена и резко села на кушетке. В тот момент, когда лицо Линды задергалось в судорогах, голова Лены запрокинулась, тело напряглось. Вцепившиеся в край кушетки руки побелели от напряжения. Она вошла в транс, соединившись с разумом Линды. Вячеслав продолжал стоять на кушетке и наблюдать за Линдой, не зная, что предпринять, чтобы помочь ей. — Олег, есть результаты? Хоть какие-нибудь? — Пока ничего, но они будут, не сомневайся. Все должно быть готово приблизительно через час. Вячеслав взял Линду за руку. «Потерпи, милая, еще совсем немного, все обойдется». Ответа он не дождался. Линда продолжала висеть под потолком, лицо ее больше не дергалось, на нем застыло выражение страдания, а с вываленного языка свисала капля слизи. Это было ужасно. Смотреть без слез, было просто невыносимо. Вячеслав слез кушетки и сел на пол. Оставалось только ждать.